Глава 4. Сильвия Нагваль. Хаген. Танхеденсея Хеденсея. Райна. Зеленый кристалл кора Двейна сковал Сильвию по рукам и ногам, заключил ее в глыбу прозрачного изумруда. Она застыла прямо посреди городка магов долины, среди цветников, Искусственных горок, гротов, бассейнов с фонтанами и водопадами, равно, как и прочих ухищрений садово-паркового искусства. Сейчас она вдруг пожалела, что не сожгла тут всё, когда хаос в ее крови обрел таки свободу. «Тихо, тихо, господа маги!» Кор Двейн говорил веско, уверенно, властно. «Спокойствие, только спокойствие». «Все уже хорошо, долина уже в безопасности». «Госпоже Сильвии потребовалась небольшая помощь, каковую мы с мессиром Архимагом, да будут благословенные его лета, немедля и оказали. Как изволите видеть, я заключил госпожу Сильвию в кристаллическую друзу, дабы затормозить действия разрушительных чар, кое она героически приняла в себя». «Да-да, госпожа Эренме Скотт, именно героически. Не надо так на меня смотреть, сударь Трагне, смотреть я тоже умею. Расходимся, господа маги, расходимся. А вы, сударь Джоакома, вы же были, насколько я знаю, первым после госпожи Сильвии. Вот и займитесь наведением порядка. Кое-где надо потушить пожары, кое-где расчистить завалы». «Не стойте столбом, любезнейший, и не пяльтесь на меня. Как я уже имел честь объявить господину Трагне, смотреть я тоже умею. Ну, за работу, господа, за работу!» Сильвия все видела и все слышала. Жуткая палящая боль в груди от выпущенного на волю хаоса стараниями Кора Двейна и в самом деле притупилась. И сам хаос, укрывшись вновь в жилах Сильвии, не подавал признаков жизни. Она не могла разлепить губы, она не могла даже моргнуть. Хорошо еще, что глаза не резала от суши. Чары Двейна должны были пленить, а не мучить. Пока что не мучить. Маги Долины растерянно переминались с ноги на ногу, переглядывались, разводили руками. Команды гоблинов уже помчались тушить огонь. «Дорогие мои!» По задыхаясь, подоспел Игнациус. Сильвию скрутило от ненависти. «Любезные друзья, наш гость, досточтимый Кордвейн, совершенно прав. Давайте-ка наведем порядок, дружненько!» От слова «дружненько» Сильвию бы вырвало, если бы не «кристалл». Слова архимага подействовали. Даже и Ренме Скотт с Эриасом Трагна не дерзнули ничего спрашивать. — Если не возражаете, досточтимый кор, эту милашку можно доставить ко мне, — хихикнул мессир Архимак. Она, зараза такая, лазала по моему дому, но где же я отыскать все тайники? — Так что парочка укромных местечек у меня для этой дряни найдется, да-да, найдется. Сильвии очень хотелось верить, что на лице кора Двейна она заметила промелькнувшее отвращение. Очень хотелось верить, что слова его «не поняла, что я подыгрываю этому старому интригану Игнациусу», «не поняла, что я вижу его насквозь, все его старые, как мир, хитрости» оказались правдой. Но она знала, твердо, холодно и непоколебимо, что эти двое, Двейн с Игнациусом, будут лгать всегда. И для них всегда жизнь любого, даже самого близкого и родного человека, не более чем разменная монета. И они солгут с той же легкостью, как съедят яблоко. Однако сейчас она могла только лежать, стиснутая, сдавленная проклятым камнем, повторяя одно лишь имя — Хаген. Что вы еще хотите от меня, бессмертная? Танхаген, владыка Хеденсея, вожак вольной морской дружины, сидел прямо на земле, рядом с алой линией исполинской магической фигуры. Он завершил ее кровью врагов. Он исполнил веление третьей силы. «Отпустите, всесильные, она зовет меня». Я ей нужен, этой дерзкой, наглой, самоуверенной девчонке. Не знаю, чем еще я могу помочь вам в этой битве, но, коль сделано все, что в силах моих, отпустите. Дайте мне... Нет, ничего не давайте. Просто отпустите. Если всему сущему суждено обратиться не то в огонь, не то в пепел, не то в зеленый камень... Я хочу в этот миг держать ее за руку, просто чтобы ей было не так страшно. Над головой клубились, кидаясь друг на друга, воинства серых туч, вдавливали одно в другое бесформенные клубящиеся тела. От края до края, насколько мог окинуть глаз, не было ничего, кроме серой же пустынной равнины, подернутый туманом, усеянный телами. Здесь нельзя жить, здесь нельзя даже переждать. Тут можно только умирать, неважно, от вражеской руки или от жажды. Жажды, впрочем, Танхаген как раз и не чувствовал. «Великие — Великие! — крикнул он, задирая голову. — Орел! Дракон! Фигура завершена. Что дальше? Но то, что она завершена, орел и дракон знали, конечно же, и так. Тонущий в серой дымке кровавый след сделался ярче, засветился багровым. Пролитая и уже успевшая высохнуть кровь закипела, стягиваясь в крупные округлые капли, поднимавшиеся над поверхностью, словно тяга земная утратила над ними власть». Последний штрих в этой фигуре не был легким, и пронзенное голубым мечом Хагена тело застыло, нелепо запрокинув голову. Шлем свалился, откатившись в сторону, но Тан не смотрел на павшего противника. Чего на него смотреть? Это кукла третьей силы. Что стоит Демагоргону собрать всех бывших врагов Хагена, из числа угодивших во владение духа соборной души. И что за доблесть одолеть их всех, ему, Тану Хагену, ученику великого мага и нового бога Хедина. Он счистил чужую кровь с клинка. Руки бездумно делали привычное дело, а перед глазами стояла Сильвия, ощетинившаяся дикой кошкой, когда попыталась справиться, как она полагала, С лекарем Динтрой, магом сильным, но старым, толстым и одышливым. Захлопали крылья, гость счел нужным предупредить о себе. Черный исполинский ворон со множественными зрачками в совершенно невороньих глазах. И белый орел, равного в рану размера. «А почему не дракон?» — вырвалось у Хагена. Мой брат любит менять аватары, в отличие от меня. Орел опустился на тело поверженного Хагеном воина, и Тану показалось, сейчас начнет клевать мертвую плоть. Неважно, кто и как выглядит, несколько сварливо сказал Вран. Нас должно быть много, успеть нужно всюду. Он совершенно человечьим жестом поднял крыло, указал вверх. Серые тучи на миг разошлись, мелькнули сцепившееся белое и золотое. «Настоящие, обладающие наибольшей полнотой, орел и дракон там, они сражаются», — сказал Демогоргон. «Последний резерв и последняя жертва». «Твоя фигура завершена, Танхаген», — подхватил Орлангур. «И мы ее используем», — заверил Демогоргон. «Тебе же осталось последнее дело здесь. И, если справишься, мы бы тебя и отпустили. Но мы сами, пленники, не рассчитываем себя сохранить». Просто закончил дух познания. «Как и всех, кого собрали здесь. Мы падем последними, но падем». «Зато будет жить сущее», — спокойно сказал Дима Горган. «В измененном виде, но будет». Дальних можно было сдерживать еще очень-очень долго, но баланс оказался безнадежно разрушен. Ворон и Орел строго возрились на Хагена. «Я должен был бы спросить, уж не по моей ли с моим учителем в вине это случилось, великие духи? Но не стану». «Наш путь был путем чести и славы. Мы сражались, убивали, но точно так же могли убить и нас. Молодые боги предали упорядоченное. Мы помним, — перебил Вран. Мы сделали тогда всё, чтобы сущее оказалось в надежных руках». «Но этого было недостаточно», — добавил Орел. «Творец воспроизводит сам себя». Это есть ультима рацио его бытия и деяний. Что бы ни случилось, полагает он, сущее должно закончить существование, породив дремлющую монаду, дрейфующую по волнам хаоса, с тем, чтобы вон и день Творец бы вновь пробудился и повторил весь цикл с самого начала. Для этого он, Творец, и создал столько механизмов, предпосылок, предрасположений к тому, чтобы план его исполнился, несмотря ни на какие попытки ему помешать. «Тогда Хаген поднялся. Давайте кончать. Если я не могу отсюда вырваться, то ты можешь попытаться. Идем, Танхаген. Хаген. Фигура сейчас начнет работать». «А у нас еще остались не ненанесенными последние штрихи», — Вран расправил крылья. «Но дорогу мы тебе сократим. Прощай, Тан. Даже я, дух познания, не могу сказать, увидимся ли мы еще». «Никто не ведает своей судьбы, даже боги», — сумрачно ответил Тан. «Но Рагнарек приходит все равно», — обронил Демогоргон. Не в том виде и не так, как видели пророки, но приходит. Мы сейчас именно внутри последней битвы, Танн. Мы с братом постарались, чтобы ни единая капля силы не пропала бы даром. Все пойдет в дело, не сомневайся. Укажите дорогу. Хаген не хотел больше ни о чем говорить. Рагнарек так рагнарек. Старый Хрофт, помнится, мастерски умел исполнять саги, посвященные битве битв, где падут все, и правые, и виноватые. Волки поглотят луну и солнце, расколется небесный свод, а земля опустится в мировое море. Если он уже ничем не поможет, ни учителю, ни Сильвии, что ж, осталось лишь встретить последний час, так чтобы о нем слагали бы песни, даже если не останется никого, кто бы мог слагать. — Ступай прямо! — сказали за его спиной два голоса. — Ступай и придешь. Не оборачивайся, сейчас здесь будет огонь. — Прощайте! — сухо сказал Хаген. Поудобнее перехватил голубой меч и шагнул прямо, как было сказано. Хотя еще вопрос, где в этом сером мареве истинное прямо. Туман сгустился и вновь рассеялся. Тени высоких стволов поднялись по сторонам. Мгла уползала бесчисленными призраками змей. Лес. Могучий, мрачный, исполненный силы. Железный лес, где обитала, если вспомнить саги, Великанша Лаувея, мать Локи, бабка Хель, Фенрера и Йормунганда. Овраг, трава и папоротники вытоптаны. Земля взрыта. Здесь совсем недавно была битва. На дне глубокого оврага валяется явно рухнувшее сверху бревно, когда-то служившее, наверное, мостом через него. В одном месте земля почернела, дымится, пахнет отвратительно, словно магическим огнем выжигали забитые тухлятиной склады. А на самом краю обрыва застыл лицом вниз старый хрофт, безоружный. Рядом с ним тело огромного волка, раза в три крупнее обычного зверя, но на него Хаген даже не посмотрел. Бросился к хрофту, ухватился за плечи, перевернул тяжелое тело. Грудь древнего бога разворочена, пробита, словно стенобойным тараном. Черная кровь запеклась, застыла, широко раскрыты незрячие глаза. Мертв, да и волк рядом с ним с разбитой головой. То самое пророчество о дне Рагнарёка, когда великий волк сразит отца дружин и сам будет убит, похоже, исполнилось. Но зачем здесь он, Хаген? Исполнить никому уже не нужные погребальные обряды? Нет, оспорил он себя. Обряды на то и обряды, чтобы исполняться. Просто потому, что они обряды, и ты не задаёшь лишних вопросов. «Вы славно бились», — негромко сказал он, обращаясь к старому хрофту и его противнику. «Это хорошая смерть. Вы были достойны друг друга, вы не уронили чести». И он взялся за работу. «Не так-то просто валить деревья боевым мечом, будь это обычный меч, и вовсе бы ничего не вышло». Но голубой клинок сносил сысканный сухостой под корень с одного взмаха, счищал ветки, разрубал на подходящего размера бревна, из которых Хаген, не жалея сил, строил погребальный костер. Торопиться некуда. Время тут идет или стоит по собственным законам. Втащить тело старого хрофта на костер было нелегко даже для Хагена. Волка из полина и вовсе пришлось втягивать по сооруженному примету. Тан отошел, утер пот. Костры сложены по всем правилам, высокие, бревна лежат не небесформенной грудой, но в строгом порядке, где надо продухи, где надо хворост. Тела и волка, и хрофта были, как ни странно, еще теплы, не застыли поэтому Хаген аккуратно сложил руки и лапы, поискав вокруг, нашел прямую упругую жердь, заострил один конец, аккуратно обжег. Будет древнему оружие, пусть и неказистое, и совсем не магическое, да зато от души. Волку Хаген пригладил взъерошенный мех, как смог прикрыл страшную рану на голове. Враги в жизни частенько становятся друзьями за ее гранью. Скальды очень любили этот сюжет. «Квэдья гуд-один! Квэдья мики-люльфур, великий волк!» Движение руки и забушевало пламя. Рванулись огненные языки, затрещало сухое дерево. Хаген вонзил в землю острие голубого меча, Положил обе руки на оголовок. «Прощайте», — повторил. Дым над сгорающими телами быстро поднимался в небеса, уносимый сильным ветром. И ясно, что пламя поглощало не просто мертвую плоть, не ощущалось никакого запаха. «Прощайте! Не ведаю, куда вы уходите, но скоро мы все там будем». Над полыхающими кострами поднялись одна за другой две призрачные фигуры. Волк и древний бог поплыли над землей, замерли перед Хагеном. Старый хрофт положил бесплотную руку на загривок волка. «Прощай, Таан, Хаген, и спасибо тебе!» «Прощай, Таан!» — повторил волк. «Прощай, сын!» Хаген вздрогнул, как от удара. «Сын?» «Сын!» Печально повторил старый хрофт. «Но «Ну, как? И почему ты...» «Судьба коварна, сын!» Вздохнул призрак. «Часто правда открывается лишь за гранью гибели. Я отдал свою суть...» Свою искру пламени неуничтожимого. Орел и дракон забрали все, без остатка. Зато увидел, как оно все было. И теперь могу говорить. Истинному магу Хедину требовался ученик, но не просто ученик. Ученик из учеников, способный на невозможное. Мы встретились с твоей матерью случайно, и случайно же расстались. Тогда мы оба были довольны друг другом, а о последствиях не знал никто. Кроме духа познания, выдохнул Хаген, кроме него, суть твоя была тщательно скрыта от всех». Но теперь, глядя уже из-за грани, я могу сказать, если б не мое наследство, ты не прожил бы столько лет, сын. Я верил Хедину, утверждавшему, что это его чары удерживают тебя среди живых. Сейчас я понимаю, что одних его заклинаний бы не хватило. И когда судьба привела тебя ко мне, я тоже не осознал. Дело в том, сын, что я любил множество женщин, смертных я имею в виду, и от такого союза всегда рождались только и исключительно дочери. Валькирии, бессмертные воительницы, провожавшие героев в Волгалу, но сыновей не случалось никогда. И вот появился я, и появился ты». Бестелесная рука древнего поднялась, коснулась щеки Хагена, словно легкое дуновение ветерка. «Понимаю теперь, почему орел с драконом заставили тебя дочерчивать эту фигуру. Требовалась руна, сотворенная искрой пламени неуничтожимого, и, видно, сотворить её не мог ни я». Нито-то еще в ком течет моя кровь, согретая тем самым изначальным огнем. А что должен был сделать ты, О, отец! последнее слово далось Хагену с трудом. Я должен был умереть, просто сказал старый хрофт, отдать свою искру, И не просто так, В особом месте, особым образом. Дыхание Творца невозможно уничтожить, но его можно обратить на иное, чем существование древнего Бога. Отец! Я не ропщу сын. Я был первым в Хьорварде. Я прожил достаточно. Я славно бился, славно пировал и славно любил. И был любим сын. Хаген до боли стиснул Эфес. «Столько всего нужно сказать, и как все это уложишь в нескольких словах?» «Я не думал, кто мой отец», — выдохнул он наконец. «Думал, какой-то бродяга, а удачливость в бою — моя собственная, моя заслуга. Она и была твоей заслугой», — возразил Хрофт. «Твоей и ничьей больше». Мое наследство помогло тебе прожить долго, но все прочее твое, только твое. И учитель Хедин не догадался, кто мой отец, угрюмо спросил Тан. Он ведь никогда не упоминал. Всеведение Хедина сильно преувеличено. Хмыкнул отец дружин. Не сердись на него, сын. Он не знал, никто не знал ну, кроме орла и дракона. Но и те молчали до самого последнего момента. Не знаю, почему, да и знать не хочу. Все их планы и замыслы с хитростями уже не имеют значения. Мы с Фенрером исполнили предначертанное нам. — Теперь ты. — Я завершил, — глухо сказал Хаген. — Что мне осталось здесь? Древние боги гибнут. Искры, как ты сказал, отец, уходят орлу и дракону. Я замкнул требуемую им руну. Сразил всех, кого они против меня выставили. Теперь твоя тризна, твой ярлосфер, мой погребальный костер. Призрак старого хрофта обернулся, глядя на ревущее пламя. Спасибо, сын. Огонь довершит очищение. А ты, ты, отец, я сын, я ухожу к великому орлу. Все души должны объединиться в нем рано или поздно, в том числе и поглощенные спасителем, и запертые в царствах мертвых. Я чувствую, что мне пора. Начинает уносить. Оцепляться недостойно того, кто правил с трона Вальгалы. Призрак перехватил наскоро сработанное Хагеном копье. Спасибо тебе и за это, сын. Оружие мое вернулось. «Вернулось — Вернулось? — удивился Тан. Но ведь это... Хрофт улыбнулся, поднял копье... Нет, не простой кол с затёсанным и обожжённым концом. Нет, истинный гунгнир с покрытым прихотливой резьбой древком и длинным, широким, грозным наконечником тёмной стали, сработанной гномами в забытые времена, когда мир был ещё молод. Всё, как и должно быть, сын. А теперь прощай. Негоже мне, древнему богу, Заставлять самого орла ждать. И словно по команде Оба погребальных костра разом обрушились, Взметнулись фонтаны искр, А старый хрофт с молчаливым волком Поплыли вверх бесплотные и невесомые призраки. Волк вдруг переменился лохматый вихрастый подросток лихо подмигнувший хединсейскому тану выше еще выше и вот они исчезли за вершинами деревьев хаген проводил их долгим взглядом прощай отец и ты фенрир прощай тоже голубой меч поднялся в последнем салюте повинуясь дрогнула земля Морской волной взметнулось и опало, аккуратно воздвигнув достойный курган. На вершине его застыл черный камень, и на нем, острием меча, раскалив его до магией, Танхаген вывел «Милкил Гуд Один», а чуть ниже и мельче «Милкил Ульфур Фенрир». Постоял в достойном молчании, поклонился и зашагал прочь, Поистине, куда глаза глядят. Он в железном лесу, — не сомневался Хаген. Вокруг вздымались вековые стволы, Зеленел мох на боках, рухнувших от старости лесных исполинов. Тан нагнулся, в невысокой тонкой траве, понадопавшей хвоей — Деловит основали работящие рыжие муравьи. Пробегали сороконожки. Важно шествовали солидные жуки. вот раздались птичьи голоса. Лес жил всегдашней жизнью. И не скажешь, что это не настоящая чаша, а чистой воды иллюзия. Хаген шел, не оборачиваясь и не глядя по сторонам. Здесь, по ту сторону смерти, Нет ни голода, ни жажды, ни даже времени. Ему оставалось только идти, несмотря ни на что, потому что ищущий всегда придет, всегда достигнет конца дороги. Неважно, хорош он окажется или ужасен. Хаген шел и думал о Сильвии. Настойчиво, тяжко, неотступно. Он должен до нее добраться. Неважно как, но должен. «Орел! Дракон! всё исполнено!» Он вскинул голову, негромко сказал, обращаясь к прояснившимся небесам. «Если я вам нужен, забирайте, как забрали моего отца. Нет, я ухожу. У меня остался еще один долг». Он не сомневался, что его услышат.